Глава 6. Неожиданно легким захватом Энска ознаменовался значительный успех, достигнутый немцами во второй половине августа на стыке двух наших фронтов, Южного и Юго-Западного. Стремительный прорыв к Днепру, осуществленный танками фон Клейста через Первомайск и Кривой Рог, поставил под угрозу окружение советские войска. Находившаяся к этому моменту на правобережье в треугольнике смело Синельникова помашная, достигнув Запорожья, немецкие танковые авангарды ринулись на север к Днепропетровску и Кременчугу. После падения Днепропетровска бессмысленность обороны на треугольнике стала очевидной. Войска 6 и 38 армий стали отходить за Днепр. Этот отход. Торопливый и плохо организованный позволил, однако, избежать здесь той катастрофы, которая тремя неделями позже разразилась в двухстах километрах севернее, под Лубнами. На Энском направлении немцам не удалось захватить большого количества пленных. Кое-где им попадались небольшие группы, отбившиеся от своих частей, потерявшие связь, оставшиеся без боеприпасов лесов, под защитой которых окруженцы могли бы еще попытаться догнать своих, здесь не было, кругом на сотни километров лежала степь, вытоптанные, сожженные и полегшие хлеба, курганы, горький полынный ветер над седыми волнами, ковыля, до да тучи пыли на шляхах, по которым в дыму и грохоте катилась на восток железная лавина нашествия. Красноармейцы шли на Угад пробирались балками и буйраками, надеясь выйти к своим. Но рано или поздно для каждой такой группы приходил час последнего боя до последнего патрона, до последней сбереженной гранаты, и потом для выживших начинался плен. «Лос! Лос!» — покрикивал на них немец. «Тафай! Тафай, Иван!» Он стоял в каске и защитных очках, с черным автоматом в руке, прочно, по-хозяйски расставив ноги в кованых сапогах, они проходили мимо в скорбном и угрюмом молчании отцы, сыновья, мужья, и милосердное человеческое неведение еще скрывало от них бесконечные осенние тракты с выстрелами в хвосте колонны, тифозные и дизентерийные бараки, штабеля трупов под снегом, подземные заводы, спецблоки и крематории. Немцы сами не ожидали, что их продвижение в районе Энска окажется таким быстрым, и это нарушило организацию приема военнопленных. Подготовленные лагеря остались позади, конвоировать отдельные группы приходилось все дальше и дальше. К тому же пленных было сейчас не так много, чтобы принимать по этому поводу какие-то экстренные меры. Их обычно запирали на день другой в первом попавшемся помещении погребе, конюшне и лишь по мере накопления сливали отдельные группы вместе, чтобы потом перегнать дальше в тыл. Крытых помещений для таких укрупненных контингентов уже не хватало, поэтому пленных держали под открытым небом, в балках, в песчаных карьерах или просто обнеся колючей проволокой определенный участок, и поставив по углам наспех сколоченные вышки для пулеметчиков. В одном из таких импровизированных лагерей находился в начале сентября и Володя Глушко. Немцы захватили его в Калиновке на третий день после того, как он был задержан людьми старшего политрука Иванько. Иванько сказал ему, что с этим делом разберутся быстро, но он просидел в запертой хате всю ночь и весь следующий день и никто к нему не пришел. Его кормили и даже снабдили махоркой, но часовой за дверьми был неразговорчив. Впрочем, может быть, ему не полагалось разговаривать с арестованным. Володя плохо представлял себе, что говорит по этому поводу устав караульной службы. Вторую ночь своего ареста он проворочился без сна. Необъяснимая задержка с выяснением такой простой вещи начинала тревожить. Неужели до сих пор не сумели позвонить в Энск? Накурившись до тошноты, он задремал только под утро и проснулся от стрельбы. Вскочив, кинулся к двери, она была заперта. Где-то совсем рядом, так ему показалось, короткими очередями бил пулемет, хлистали винтовочные выстрелы. Володя плечом бросился на дверь и кубарем вылетел в сене, едва удержавшись на ногах. Через двор напротив была летняя кухонька, навес с криво сложенной печкой. Щуплый боец в натянутой на уши пилотке, который вчера приносил ему махорку, лежал возле печки лицом в луже крови. Володя пересек двор, пригнувшись и петляя, как заяц. Добежав до навеса, он схватил винтовку убитого. Это оказалась новенькая токаревская самозарядка. Он не знал, как с ней обращаться. На прошлогодних занятиях в кружке «Оса Авиахима» они имели дело со старыми трехлинейками, а эти СВТ считались тогда секретным оружием, о них не полагалось даже расспрашивать. Автоматная очередь хлестнула по печной трубе, Володя осыпало саманным крошевом. Лежа в растяжку рядом с убитым, он продолжал дергать затвор, громко ругаясь от страха и отчаяния. Его вдруг ударила мысль, Что сосед, может быть, вовсе и не убит, а лежит без сознания. Бросив винтовку, он кое-как перевернул тяжелое, странно податливое тело, начал было расстегивать набухшую липким гимнастерку, но тут же понял, что это ни к чему. Боец действительно был мертв. Почему-то он в тот момент совершенно забыл об опасности, хотя не прошло и минуты, как над его головой свиснула очередь. Он выпрямился, стоя на коленях, не отрывая глаз от щеки убитого, где уже подсыхала кровь. Когда его окликнули, он оглянулся с видом почти рассеянным. Немец шел от хаты тяжелой походкой, держа черный автомат в опущенной руке. Володя очень хорошо разглядел его в какую-то долю секунды. Немец показался ему очень высокого роста, лицо под глубоко надвинутой серой каской было грязным и потным и усталым. Граната непривычной формы торчала за коротким голенищем правого сапога. «У нас в старину носили в голенищах ножи», — подумал Володя, а немец все шел и шел к нему, и это было совершенно непонятно, как будто изменилось время. Он читал когда-то что-то фантастическое на эту тему. Там тоже нарушилось вдруг нормальное течение времени, и час мог промелькнуть в одну секунду, — а секунда растягивалась на часы. Это ведь разбойничий прием — носить в голенище нож. Он так и назывался — засапожник. Эх мы, ребята, ежики в голенищах, ножики, а эти носят таким образом гранаты. Неужели неудобнее рукояткой за пояс? Впоследствии Володя никак не мог вспомнить самый момент пленения — Что сказал немец, подойдя к нему, и говорил ли он вообще или просто обошелся жестом, все это начисто выпало у него из памяти, хотя, казалось бы, именно такое и должно запомниться на всю жизнь. Очевидно, он был тогда в состоянии какого-то шока, отупения. Ему запомнилось, как немец шел на него через двор, с вороненой, тупо поблескивающей сталью в опущенной руке, ступая тяжело и косолапо. А потом была площадь, обычный сельский Майдан. Пленные, человек сорок, сидели на земле, а солнце нещадно палилось с дымного неба, горячий ветер нес на них гарью и пеплом, и бабы с воплями метались под пылающими очеретяными крышами. К вечеру пленных угнали из наполовину сгоревшей Калиновки. Ночевали они на территории МТС — в огромном с выбитыми окнами пустом помещении бывших ремонтных мастерских, откуда каким-то чудом успели вывести оборудование. Им разрешили напиться из колодца, но еды не дали. «Завтра дадут», — бодро сказал кто-то. «Может, не успели сегодня? На нашего брата не напасешься?» Но их не накормили и утром. Володя Глушко перечитал кучу книг, в частности, почти всего Лондона — и теоретически хорошо представлял себе трудности, которые может преодолеть здоровый молодой человек с хорошей силой воли. Но на практике ему до сих пор ни разу не пришлось испытать чувство голода. Не того голода, какой часто ощущал, торопясь домой с комсомольского собрания после шестого урока, предвкушая вареники или тарелку знаменитого маминого борща с чесноком, а настоящего когда кусок хлеба становится вопросом жизни и смерти. Сейчас жизнь зависела именно от этого, от куска хлеба. На третьи сутки, утром, когда их снова начали строить в колонну, двое остались лежать. Ослаблили они, захворали или просто отчаялись, никто так и не узнал. Конвоир покричал на одного, попинал в ребра, потом плюнул с досадой и в упор дал короткую очередь. Лежащий дернулся, пальцы его заскребли выгоревшую траву. Второй стал подниматься, но тут же пошатнулся и сел, уронив голову. Коротко треснула вторая очередь. А в полдень пристрелили еще одного. Взятые в Калиновке были в основном обозники, народ пожилой и смирный. Они-то и начали сдавать один за другим. Самым важным стало теперь именно это — не сдать, скрутить в тугой узел остаток сил, додержаться до конца. Кто-то сказал, что немцы решили переморить их всех по одному. Володе это показалось маловероятным. Слишком уж нелепо. Проще было бы истратить несколько автоматных магазинов. Скорее, это был своего рода отбор. Слабые погибнут по дороге, останутся более выносливые — Более трудоспособные. Рано или поздно их разместят в каком-нибудь лагере и начнут кормить. Вот до этого и нужно додержаться. У него не было сейчас даже ненависти к немцам, а только одно обнаженное, сжатое как пружина желание выдержать наперекор всему, не потерять силы, не отстать. Сводить счеты можно будет потом. Сперва надо дожить до этой возможности». На четвертый день их пригнали в Песчанокопское. Лагерь был расположен в заброшенном карьере. Смрад, колючая проволока, пулеметные вышки, в стороне несколько дощатых бараков, помещение охраны, лазарет, кухня. Кто-то из новичков спросил у старожила насчет питания, тот усмехнулся сизыми обтянутыми губами. «Жив, мол, будешь, а плясать не захочешь». Еду привезли перед закатом солнца. Подкатили по рельсам две вагонетки, до краев налитые баландой. Обезумевшие люди кинулись к вагонеткам, одну едва не опрокинули, сумели кое-как удержать в последний момент. Раздатчики из пленных, стоя на рамах вагонеток, лупили черпаками по головам, по спинам, по пальцам, намертво вцепившимся в железные борта, Грозили, уговаривали и матерились сорванными до невнятного сипения голосами. Постепенно удалось навести какой-то порядок. Люди стали подходить по очереди, получая свою порцию кто в котелок, кто в жестянку из-под тушенки, кто просто в бережно подставленную пилотку. Немцы не вмешивались. Стояли наверху отвала, покуривая, один щелкал фотоаппаратом, запасался русскими сувенирами. Ночью Володя лежал на остывающем песке и смотрел на звезды, не узнавая их привычной геометрии. Мир, в котором он жил, стал качественно иным четыре дня назад, и он даже не понимал еще во всей полноте сущность происшедшей перемены. То, что он, вчерашний школьник, очутился на фронте, хотел быть бойцом, и вместо этого стал военнопленным, само по себе еще не было качественным изменением. Здесь изменились лишь внешние обстоятельства, условия. Существеннее было то, что за четыре дня плена перевернулись все его представления о мире, о жизни, о человеке. Как и свойственно его возрасту, Володя не особенно задумывался над подобными вещами, Философствования он не любил. Отвлеченные рассуждения в книгах обычно нагоняли на него скуку. Несмотря на это, какое-то свое мироощущение, миропонимание у него уже было. Мир представлялся ему в общем и целом добрым. Разумеется, существовали и зло, и жестокость, и несправедливость. Где-то в польских и румынских застенках пытали революционеров, В Германии возродили казнь топором. У нас в стране диверсанты пускали под откос пассажирские поезда и взрывали шахты. Все это было. Володя читал об этом в газетах, слышал по радио. Но все это делалось в потьмах, крадучись. Все это было трусливо спрятано от людских взглядов. Даже штурмовики в Моабите избивали заключенных под звуки заведенного патефона — чтобы заглушить крики. Это была темная ночная изнанка жизни, прячущаяся от дневного света. К Володе Глушко и его сверстникам жизнь была обращена другой стороной. Так оставалось даже после 22 июня. Бомбы на рассвете, брошенные как нож в спину, все это наполнило их сердца гневом и благородной яростью, в едином порыве бросила вчерашних десятиклассников к дверям военкоматов, но все же в их глазах это была просто еще одна война, лишь более жестокая и более неправедная, чем другие войны. Тогда, в июне, никто из этих юношей еще не познал всей меры зла. Познание этой меры — опыт в высшей степени субъективный, и у каждого он проходит по-разному. Для Володи Глушко это случилось в тот момент, когда на его глазах конвоир спокойно и деловито пристрелил упавшего человека. Гораздо спокойнее, чем пристреливают больную собаку или лошадь, которая сломала ногу. Это было в полдень, на охране какого-то хутора, и это видели все. Немецкие солдаты, проходившего мимо грузовика, и пленные и толпа хуторянок, вышедших на шоссе, чтобы перебросить в колонну чего-нибудь съесного, спокойно и деловито убили человека и пошли дальше, без ужаса, без угрызений совести, в непоколебимом сознании собственной правоты, не безнаказанности, а именно правоты. Потом он видел, как это повторялось не раз и не два. Во второй группе, которая слилась позже с их колонной, Было много легко раненых, их вели, поддерживая с двух сторон, но они быстро теряли силы. А потом этот лагерь, зверская драка у вагонеток со свинячьим пойлом и немец наверху, благодушно щелкающий своей лейкой. Самым страшным было, пожалуй, именно это нечеловеческое спокойствие, деловитое и методичное, с каким немцы истребляли пленных – если бы они вообще не брали в плен, приканчивали раненых тут же на поле боя и убивали всякого сдающегося, это еще можно было бы понять, во всяком случае объяснить. Это было бы человечнее. Но в том-то и дело, что тут не было ни злобы, ни озверения рукопашной схватки, а только эта жуткая, муравьиная убежденность в том, что все дозволено, все оправдано какими-то высшими и не всегда ясными самим исполнителям соображениями, скажем, экономической целесообразности или политики. Эти соображения были высказаны и обсуждены где-то в Берлине, было принято соответствующее решение, спущены соответствующие указания. Указания шли по инстанциям ниже и ниже, пока не достигли самого низшего исполнительского уровня. И, очевидно, нигде, ни в одном из винтиков нацистского государственного аппарата эти указания не вызвали ни сомнений, ни растерянности, ни возмущения. Прошла неделя лагерного, ни на что не похожего существования. Семь пустых дней, абсолютно пустых и в то же время переполненных неизвестностью, страхом и мыслями о еде. Никто не знал, когда будет следующая раздача баланды и будет ли она вообще. Немцы, методичные во всем остальном, постоянно меняли время кормежки. Возможно, из каких-то психологических соображений. Иногда вагонетки выкатывали утром, иногда вечером, иногда не выкатывали вообще. Неизвестно было, как долго будут их держать в Пещанокопском. Ходили слухи, что по мере накопления Пленных будут вывозить, опять-таки неизвестно куда именно. Кто говорил, что в Германию, на шахты, кто на восстановительные работы здесь же, на Украине. Все ждали какой-то сортировки. Прошел слух, что в лагерь прибудет специальная комиссия для тщательной проверки всех пленных. Командиров, евреев и политработников обычно отделяли сразу как только захватывалась очередная группа. Но отбор производился не очень тщательно, чаще всего по внешним признакам — обмундирование, возраст, стрижка, тип лица. Иногда требовали показать ладони, есть ли мозоли. Каленых рук на фронте не было ни у кого, а гимнастерку можно было сменить, если рядом не оказывалось предателя. Многим командирам удавалось раствориться в массе рядового состава. Ими-то и должна была заняться новая комиссия. Володя Глушко обжился в лагере за эту неделю, насколько вообще можно обживаться в подобных местах. Он стал понемногу обрастать хозяйством, завел себе котелок, сделанный из килограммовой жестянки с проволочной душкой. а днем позже... Ему посчастливилось найти в песке алюминиевую ложку. Появились у него и знакомства. Первые дни были для Володи особенно трудными из-за одиночества. Обычно в плен попадали группами, до этого успев провоевать или, поскольку воевать по-настоящему довелось далеко не всем, хотя бы пробыть вместе какое-то время в одном подразделении. Володя же угодил к немцам один, до этого просидев двое суток под арестом. Мысль о том, что среди захваченных в плен в Калиновке могут быть либо охранявшие его часовые, либо просто кто-нибудь, слышавший о нем, сначала сковывала его, заставляла держаться в стороне от других. Он был задержан по подозрению в дезертирстве, а сейчас, выходят немцы его освободили. А потом он понял, что до него никому нет дела. И у людей, попавших в плен, Были заботы поважнее. Тогда он осмелел и стал приглядываться к окружающим, заговаривать с ними. Постепенно у него завелись знакомства. Пожилой обозник Фирсов, шумный сквернослов Лабудько, летчик, месяц назад выбросившийся из горящей чайки над расположением какого-то окруженного батальона и до конца дравшийся вместе с его остатками, Коля Осадчий, тихий паренек из-под Мариуполя, попавший на фронт из школы трактористов и так и не успевший сделать ни одного выстрела. Все эти очень разные люди по-разному себя вели и по-разному относились к окружающему. Лобутько человек деятельный и беспокойный, целый день шнырял по лагерю, заводил знакомства, прислушивался к разговорам, собирал пестрые лагерные слухи. Большую часть времени летчик кого-нибудь материл. То немцев, то наше командование, неизвестно чем смотревшее и неизвестно чем думавшее, то лагерных поваров, то тех, кто в свое время изображал будущую войну чем-то вроде боев у озера Хасан. Фирсов в таких случаях только испуганно помаргивал. Коля Осадча отмалчивался по обыкновению и отстаивать честь советского искусства – Приходилось Володе. «И правильно делали!» — орал он, выкатывая глаза. «По-вашему, лучше было заранее запугать весь народ? По крайней мере, мы войну встретили без паники!» «Во-во!» — кивал Лабутько. «А ты не помнишь, кто это собирался воевать на чужой территории, а? И будем!» «Будем-будем!» Пока солнце взойдет, роса глаза выезд. А мертвых кто воскресит?» Лобудько тоже начинал повышать голос. «Их! Кто теперь из земли подымет?» Володя и сам не очень хорошо понимал, почему и против чего он в таких случаях спорил. Может быть, ему действительно было обидно за книги и фильмы, вошедшие в мир его детства вместе с Чипаевым и Павкой Корчагиным? А может быть, слишком много невыносимой правды было в словах летчика, чтобы можно было согласиться с ними без спора. Ибо нет ничего горше для молодого, еще не умудренного жизнью, чем признать себя обманутым. Поэтому его отношение к Лобутько было сложным. Володя уважал его за смелость, за неиссякаемую энергию, за то, что летчик никогда не падал духом, хотя нога заживала с трудом и, очевидно, порядком его мучила. И в то же время от разговоров с ним Володя становилось не по себе. Проще было с Фирсовым. Тот никого не обличал, не ругался, только покряхтывал и считал, что все образуется. «Надо перетерпеть тут в лагере, раз уж попали, а там, глядишь, и немцев за шеей погонят, а там и война кончится». Обозник напоминал Володе Платона Каратаева. В книге этот персонаж раздражал и казался нелепым и никчемным. И теперь Володя удивляло, что в жизни человек каратаевской породы может оказаться таким удобным товарищем по несчастью, умеющим вовремя ободрить и утешить как-то незаметно, неизвестно даже чем. Тихоней было Коля осадчий. Они с Фирсовым отлично подходили друг к другу, словно отец и сын. Правда, если фирсовское спокойствие отзывалось почти религиозным фатализмом, то комбайнер с Мариупольщины казался скорее пришибленным всем, что произошло на его глазах. Уже в плену, по пути в Песчанокопское, он видел кладбище советской военной техники немцы, случайно или с умыслом, гнали пленных по путям отступления одного из наших разбитых в июле мото-мехкорпусов, заваленные горелым автомобильным ломом кюветы, брошенные тягачи, припавшие к земле туши танков с уже прорастающей сквозь рваную броню лебедой. Вся эта грозная боевая техника, которой еще недавно гордились, ржавела сейчас по обочинам степных дорог, по балкам и буеракам, никому не нужный, разметенный ветром войны, железный мусор. «Не могу я такого бачить», — медленно говорила Осадчий Володя, лежа рядом с ним на остывающем песке. «И понять того не могу. Как это так, чтоб такую силу в степу побросать? У меня батько в МТС работал, я то знаю, как это все было» хотя бы, к примеру, с запчастями. Болтом лишним было не разжиться, каждую шестеренку, как зеницу ока. А тут столько добра бросили, покидали, пожгли. Було б еще в бою сгубили, а то так стоят тягачи, целенькие, новенькие, только еще наполовину уже раскулачены. Идешь и думаешь, боже ж ты мой, ведь то все горбом наживалось, потом до да слезами, «Я первые свои сапоги справные только и надел, я в армию пришел». Эти рассуждения казались Володе немного кулацкими. Сам он воспринимал поражение под иным углом. Гибель материальных ценностей была в его глазах чем-то неизмеримо менее важным, нежели ущерб моральный и психологический, который это поражение за собой повлекло, не говоря уже о гибели людей». Вот в чем был, безусловно, прав Лобутько. Можно отобрать назад захваченную врагом землю, заново выстроить разрушенные дома, восстановить погибшую технику, а людей уже не вернешь, не воскресишь, не поднимешь. Никогда не встанут те, чью кровь жадно и бережно до последней капли выпила в то лето, Зачугунившая от зноя и горя украинская земля. «Никогда» — значит именно это. Никогда. Никогда. Рано или поздно качнутся весы справедливости, и медленно в начале, но все быстрее и быстрее, пойдет вверх пустая чаша призрачных немецких побед, и остановится и покатится вспять тяжкая лавина войны, чтобы похоронить под пеплом и руинами свою колыбель, надменный город, захотевший стать столицей мира. Пройдут годы, и человечество забудет имена, которые проклинает сегодня, и школьники на уроках истории будут путать Гитлера с Муссолини. Но не встанут и не вернутся домой сыновья и отцы, погибшие в сорок первом. Втоптанные снарядами в скромсанную землю переднего края, расстрелянные мессерами на степных шляхах, сгоревшие в разбомбленных эшелонах, утонувшие на переправах. Все те, кто мог бы остаться в живых. Он еще не спал, когда к нему подобрался Лобутько. Летчик прилег рядом и толкнул его локтем. «Эй, лейтенант!» — позвал он шепотом. «Спишь?» «Нет. А что?» Володя уже привык, что его называли лейтенантом. Конечно, когда поблизости не было подозрительных. Кое-кто, наверное, действительно принимал его за переодетого командира из-за длинной стрижки и интеллигентского обличья. Он уже и не возражал. Лейтенант так лейтенант. Не спорит же с каждым. Но летчик, пожалуй, употреблял звание в ироническом смысле. «Тссс!» — сказал Лобудько. Они полежали, прислушались к разноголосому храпу вокруг. «Ты вот что! Встань немного, погодя, и отойди вон туда, за столбик, вроде по нужде. Понял? А после ляжешь в сторонке, я подойду. Поговорить надо». Он тут же отвернулся и всхрапнул самым натуральным образом, с каким-то сонным позевыванием и бормотанием. Володя полежал с минуту, гадая о возможных темах таинственного ночного разговора, потом встал, потянулся и побрел прочь, перешагивая через спящих. Лобутько подошел к нему минут через пятнадцать. — Лейтенант, смываться надо отсюда, кидрени и сказал он, спокойно присев рядом. Сказал таким тоном, словно сообщал о намерении пойти соснуть. — Ты как, не думал насчет этого? — Думал, конечно, — удивленно сказал Володя. — Но как смоешься? — Как-как. Придет время, узнаешь. Ты решай заранее, понял? — Чего ж тут решать, — сказал Володя. — Если есть возможность бежать, конечно, я ею воспользуюсь. — Ты давай не спеши. Бежать с лагеря — это тебе не хрен собачий. Ты что думал, за проволоку выбрался и уже в безопасности? Тут лейтенант одно на одно выходит. Сколько шансов выжить, столько и... Здесь, если не подохнешь, так до конца войны просидишь в тылу. А кто сейчас убежит, тот еще до чертовой бабушки навоюется». Словом, шансов выжить здесь больше. «Так ты как, а, лейтенант?» «А вы как?» — спросил Володя с вызовом. «Чего я? Речь о тебе. Я в лагере не останусь. Почему же вы думаете, что другие хотят остаться?» «А в чужую душу не залезешь, лейтенант?» «Что я за тебя буду решать?» «Тут решать нечего. Я уже сказал». «Бежишь, значит?» «Ясно. А когда? Ишь, скорый какой. Придет время, скажу. А что, вдвоем смоемся?» «Много будешь знать, плеш вырастет», — сказал Лобудько. «А девчата плешивых не любят, понял? Сколько надо, столько и смоются. Те, кому с комиссией неохота встречаться». Володя задумался. «Товарищ Лобудько...» «Я ведь не лейтенант, вы знаете?» «Ну, так что?» «Нет, я просто сейчас подумал, может, кому-нибудь это нужнее — бежать?» «Сдрейфил уже?» — насмешливо спросил летчик. «Да нет же», — возразил Володя, не обижаясь. «Я хочу сказать, всем ведь бежать не удастся. Не получится ли так, что я чье-то место займу, какого-нибудь настоящего командира с боевым опытом?» «Место, место!» — передразнил Лобудько. «Ты что думаешь, тебя в фаетоне отсюда повезут?» «Когда групповой побег, чем больше народу, тем лучше, понял?» «Да, да, конечно!» — облегченно сказал Володя. «Я просто не сообразил!» «В общем, так!» — сказал Лобудько. «То, чтобы об этом не трепаться, сам понимаешь!» «Ну, еще бы!» — придет время, скажу. А пока про это забудь. Только, лейтенант, один уговор. Передумаешь, — Щоб сказал заранее.